Был, дескать, здесь у вас на земле один такой мыслитель и философ, все отвергал законы, совесть, веру, а главное — будущую жизнь. Помер. Думал, что прямо во мрак и смерть. Ан перед ним — будущая жизнь. Изумился и вознегодовал. Это, говорит, противоречит моим убеждениям. — Вот его за это и присудили. То есть, видишь, ты меня извини, я ведь передаю сам, что слышал, это только легенда. Присудили, видишь, его, чтобы прошел во мраке квадриллион километров. У нас ведь теперь на километры. И когда кончит этот квадриллион, то тогда ему отворят райские двери и все простят. — А какие муки у вас на том свете, кроме-то квадриллиона? С каким-то странным оживлением прервал Иван. «Какие муки?» Ох и не спрашивай. Прежде было и так, и сяк, а ныне все больше нравственные пошли. Угрозение совести и весь этот вздор. Это тоже от вас завелось, от смягчения ваших нравов. Ну и кто же выиграл? Выиграли одни бессовестные, потому что же ему за угрызение совести, когда и совести-то нет вовсе». Зато пострадали люди порядочные, у которых еще оставалась совесть и честь. То-то вот реформа-то на неприготовленную-то почву, да еще списанные из чужих учреждений. Один только вред. Древний огонек-то лучше был. Ну так вот этот осужденный на квадриллион постоял, посмотрел и лег поперек дороги. Не хочу идти, из принципа не пойду. Возьми душу русского просвещенного атеиста и смешай с душой пророка Ионы, будировавшего в чреве китове три дня и три ночи. И вот тебе характер этого улегшегося на дороге мыслителя. — На чем же он там улегся? — Ну, там, верно, было на чем. — Ты не смеешься? — Молодец! — крикнул Иван все в том же странном оживлении. Теперь он слушал с каким-то неожиданным любопытством — «Ну что ж, и теперь лежит?» «То-то и есть, что нет». Он пролежал почти тысячу лет, а потом встал и пошел. «Вот осел!» — воскликнул Иван, нервно захохотав, все как бы что-то усиленно соображая, не все ли равно, лежать ли вечно или идти квадриллион верст. Ведь это биллион лет ходу! Даже гораздо больше, вот только нет...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 Ну, отживала, леденела, трескалась, рассыпалась, разлагалась на составные начала, опять вода, я же над Твердию, потом опять комета, опять солнце, опять из солнца земля. Ведь это развитие, может, уже бесконечно раз повторяется, и все в одном и том же виде, до черточки. Скучища, неприличнейшая. Ну-ну, что же вышло?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 Но квадриллион квадриллионов пройти можно, да еще возвысив в квадриллионную степень. Словом, пропел осанну, да и пересолил так, что иные там, с образом мыслей поблагороднее, тогда же руки ему не хотели подать на первых порах, слишком, где уж стремительно, в консерваторы перескочил. Русская натура, повторяю, легенда, за что купил, за то и продал.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 — По азарту, с каким ты отвергаешь меня, — засмеялся джентльмен, — я убеждаюсь, что ты все-таки в меня веришь. — Немало. Ни на сотую долю не верю. — Но на тысячную веришь? — Гомеопатические-то доли ведь самые, может быть, сильные. Признайся, что веришь. Ну, на десятитысячную. — Ни одной минуты! — яростно вскричал Иван. —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 Злишься-то ты, злишься, как я погляжу. Шут. А искушал ты когда-нибудь вот этих-то, вот что акриды-то едят? Да по семнадцати лет в голой пустыне молятся мохом обросли, голубчик мой. Только это и делал. Весь мир и миры забудешь, а к одному кому прилепишься, потому что бриллиант-то уж очень драгоценен. Одна ведь такая душа стоит иной раз целого созвездия. У нас ведь своя арифметика. Победа-то драгоценна, а ведь иные из них, ей-богу, не ниже тебя по развитию, хотя ты этому и не поверишь». Такие бездны веры и неверия могут созерцать в один и тот же момент, что право иной раз кажется только бы еще один волосок, и полетит человек вверх тормашками, как говорит актер Горбунов.